Пула, Адриатическое побережье, июль 326 года, 11 лет назад. Пула небольшой портовый городок на побережье Адриатики, тихий и ухоженный. Здесь полно торговцев, наживших свои скромные состояния на местной торговле. Думаю, именно такое место, как Пула, Константин имеет в виду, когда превозносит прелести мирной жизни: чистое, зажиточное, скучное, тихие задворки империи, где очень просто исчезнуть. Ближе к закату я, наконец, достигаю виллы губернатора. Обычно путь до пулы занимает три дня, у меня же ушла почти неделя. Я плохо спал, выезжал поздно, вечно придирался к лошадям, кормежке, постоялым дворам. Мне не хотелось приезжать сюда. Я умолял Константина отправить вместо меня кого-то другого. Впервые за многие годы он не пожелал посмотреть мне в глаза». — Это должен быть кто-то такой, кому я доверяю, — сказал он. — А я доверяю только тебе. С этими словами он вручил мне кожаный мешочек, затянутый веревкой, внутри которого находился тяжелый стеклянный флакон. — Я не хочу... Он не договорил, как будто боялся разрыдаться. Все это так ужасно, что ему страшно говорить об этом вслух. Главное, сделай все побыстрее. Криспа я нахожу на берегу моря, на мысу к югу от города. Между камней пробивается трава, в прозрачной воде между скал шевелят плавниками рыбы, два вооруженных стражника следят за пленником из-за растущих вокруг бухты сосен. Крисп сидит у кромки воды босой с непокрытой головой, наблюдая, как у его ног тихо плещут волны. Заметив постороннего человека, стражники хватаются за рукоятки мечей и выкрикивают предупреждение. Даже когда они узнают меня, напряжение не оставляет их. На их лицах застыл ужас. Они боятся, что я сейчас заставлю их сделать страшную вещь. Я отсылаю их прочь. «Проследите, чтобы сюда никто не пришел», — говорю я им. Они так рады возможности уйти, что даже не оглядываются. Теперь мы с Криспом одни. Я спускаюсь по каменистому берегу и иду к нему. Он оборачивается, завидев меня, улыбается и встает. «Я надеялся, что это будешь ты». Неловкие объятия, на берег набегает очередная волна и разбивается о мои сапоги, я отступаю назад и смотрю ему в лицо. Под глазами у Криспа мешки, кожа землистая, серая улыбка, которая когда-то так естественно освещала его лицо, вымученная, вынужденная, но в чем-то даже вызывающая. Я открываю рот, чтобы что-то сказать, но он перебивает меня, как отец, не находит себе места. Как жаль, что я испортил ему праздник. Крисп берет пригоршню камешков и один за другим бросает их в море. Честное слово, смешно. Еще три недели назад я наблюдал за приготовлениями и представлял, как сам когда-нибудь буду праздновать свои веценалии. И вот теперь последний камешек летит в воду почти бесшумно, без брызг. «Твой отец», — начинаю я, — Крисп вновь не дает мне договорить. Он нашел зачинщиков заговора. Какого заговора? Заговора против меня. Он отворачивается, как будто понимает, что если будет смотреть мне в глаза, то это лишит его чего-то ценного. Весь этот спектакль куром насмех. Ты ведь знаешь, я бы никогда не поднял руку на моих братьев. Я люблю их. Он усмехается, как родных братьев. Константин провел тщательное расследование. На самом деле император едва не разнес на части дворец в поисках доказательств невиновности Криспа. Увы, если он что-то и нашел, то лишь новые доказательства его вины. Откуда-то всплыли письма Криспа, в которых тот похвалялся, когда я, наконец, стану Августом, в его багаже обнаружились сундуки с монетами, на которых отчеканено его имя. Два командира императорской гвардии вышли вперед, и заявили, что Крисп велел им быть готовыми в любую минуту взять дворец в свои руки. Впрочем, никто не спросил, для чего ему понадобилось начинать государственный переворот с неудачного покушения на собственных братьев. Не проще ли было первым делом избавиться от Константина? — Эта табличка, которую ты нашел под моей кроватью, я никогда ее не видел, не знал о ее существовании. Теперь это уже не важно. — Не важно? Он смотрит на море. Закатное солнце медленно погружается в воду. Да, наверное, уже не важно. Ты разбил отцовское сердце, — говорю я. Наконец он меня услышал. Крисп резко оборачивается, лицо его искажено гневом. Я ничего не сделал. Ничего. Если мой отец желает слушать их ложь, а не собственного сына, что ж, пусть он разбивает себе сердце. Я пытаюсь погасить его вспышку. Их ложь? Чью ложь? А разве ты сам не догадываешься? Рядом с нами на берегу валяется пустой панцирь краба, начисто выклеванный чайками. Крисп в сердцах поддает его ногой. «Кто оклеветал меня? Кому это выгодно? Стоит меня убрать, как дети Фаусты наследуют империю?» «Логично». Крисп с силой наступает на панцирь краба, давя его на мелкие осколки. «Неужели я единственный, кто видит истину, которая сама смотрит ему в лицо? Неужели ты не видишь ее? Или тебе все равно?» Я пожимаю плечами. Кто скажет, что такое истина? Крис подходит прочь от меня к самой кромке воды. Волны лениво лижут ему пальцы. Я любил его, — произносит он, обращаясь к морю. Наверное, ни один сын так не любил своего отца, как любил его я. Я был готов умереть за него. Он умолкает, чтобы умереть дыхание. И вот теперь, похоже, так и будет. Я развязываю шнурок на кожаном мешочке и вынимаю флакон, твой отец просил передать тебе вот это. Когда Константин вручал мне мешочек, в глазах его стояли слезы, и вот теперь они стоят и в моих глазах. Прошу тебя, про себя умоляю я, Криспа, не заставляй меня действовать силой. Но это его жизнь. Он смотрит на флакон, не желая даже прикасаться к нему. «Не заставляй меня это делать, Гай». Ты думаешь, что сумеешь бежать? Что тебя никто не узнает? Твои статуи стоят на форумах по всей империи, от Йорка до Александрии. Не пройдет и недели, как тебя схватят. Я делаю шаг ему навстречу, вкладываю ему в ладонь флакон и сжимаю его пальцы, словно жених, который хочет, чтобы возлюбленная приняла от него знак любви. Крисп пытается отстраниться от меня, но я не разжимаю пальцев. Я привез лишь один флакон. Это достойная смерть. Ложь оставляет у меня во рту горький привкус, мы оба знаем, что это не так. Куда достойнее вскрыть себе вены, если ты, защищая страну, проиграл последнюю решающую битву с врагом. Но выпить аконит на пустом берегу, лишь потому, что так удобнее твоим убийцам, что в этом достойного? Если я убью себя, то тем самым согрешу против Бога, говорит Крисп. Это решать самому Богу но Крисп не согласен со мной. Он поворачивается ко мне лицом, оно похоже на маску, маску усталости и отчаяния. «Ты мой старый друг, Гай. Неужели ты хочешь отнять у меня мое последнее утешение?» «Я не могу. Я не хочу умереть, как тот, на ком лежит вина», — умоляет он. «Оставь мне хотя бы мою невиновность. Это все, что у меня осталось». Я качаю головой, но это его не убеждает. Как, по-твоему, почему отец прислал именно тебя, а не какого-нибудь головореза-легионера? Потому что знал, что ты поступишь правильно. Потому что он знал, как это будет нелегко, мысленно возражаю я. Потому что ему не хочется страдать в одиночку. Потому что он хочет, чтобы кто-то мучился, так же, как и он, чтобы взял на себя часть его вины. Крис резким движением вырывает руку. Я... Никак этого не ожидал, и прежде чем успеваю как-то отреагировать, он уже отпрыгнул от меня и занес руку, чтобы швырнуть пузырек с ядом в море. Я не двигаюсь. Если ты вынуждаешь меня сделать это, то ты не лучше своего отца. А если ты вынуждаешь меня, кто ты после этого? Мы несколько мгновений стоим друг против друга, разделенные лишь светом заходящего солнца. Я смотрю на Криспа и вижу его отца, каким тот был двадцать лет назад. Взъерошенные волосы, красивое лицо, горящие жизнью глаза. Крисп протягивает мне руку с флаконом. Решай сам. Я беру у него флакон и в следующий миг, объятый внезапным приступом ярости, швыряю его о камни. Стекло с оглушительным звоном разбивается, а конит вытекает, просачивается между камнями. Спасибо. Мне больно видеть благодарность на его лице». Я запускаю под тунику руку и извлекаю пристегнутый к подкладке кинжал. Крисп усмехается, негромко и печально. «Гай, Валерий, ты всегда готов ко всему!» «Я не осмеливаюсь посмотреть ему в глаза!» «Повернись», — приказываю я. Крисп подчиняется. Теперь он стоит лицом к западу, глядя в глаза заходящему солнцу. Последние лучи освещают ему лицо, как будто его переход в иной мир уже начался. На какой-то миг весь морской берег как будто озаряется пламенем. Каждая пора в моем теле открыта этому миру. Каждый звук, каждый запах кажутся в тысячу раз громче и сильнее обычного. Плеск рыб в воде, петух, прокукарекавший где-то на далеком поле, теплый запах сосны — так бывает, когда ты влюблен. Острею кинжала пронзает ему спину и впивается в сердце. Горизонт поглотил солнце. Мир из огненного становится серым. Не издав даже стона, Крис падает на берег, волны перекатывают камешки и швыряют их на мертвое тело. Морская пена стекает назад, словно потоки слез.